глава 45 водозабор 2 в эту ночь мити снова снилось то что он забыл объект гарнизон бетонные стены жуткая глубина заброшенных тоннелей с рельсами на полу кабели в гнилой изоляции компьютеры треснувшие своды свисающие нити корней стальные двери с ржавыми штурвалами кремальер Частая копель в темноте. Длинный луч фонаря освещает людей в балахонах биозащиты и в масках с респираторами. И еще что-то новое. Какие-то галереи или шахты, заполненные чудовищно огромными клубнями. Митя видел их шелковистые выпуклые бока и тающие во мраке мощные сети мицелия. Митя проснулся на полу машинного зала немного в стороне от спящей бригады. Во сне он выкатился из-под решетки интерфератора. Понятно, почему его преследуют воспоминания о гарнизоне. Вчера он полдня провел подселерационным облучением, когда ходил в Березовую рощу к мертвой бригаде солиста и когда ехал с бригадиром в кабине Харвестера. Облучение усилило те процессы, что превращали Митю в бродягу, а слова Типалова о Митиных дружках из Гринписа подхлестнули заторможенную память. Митю трясло в ознобе, в голове было мутно. Митя с трудом поднялся и поплелся на улицу. После ночного ливня повсюду нежно курился прозрачный туман. Сквозь него проступали синие купы деревьев, чирикла птичка. Митя вдохнул полной грудью. Мир был прекрасен. Жизнь была прекрасна. Митя ощутил, как в нем крепнет упрямство. Нет, он не станет бродягой или шаком, глухим к этой красоте. Без сомнений, он создан для большего. В картине мира, что обрисовал Кипалов, никакого будущего у Мити не было. Значит, картина лживая. Хотя Митя не знал, в чем Кипалов ошибся или соврал. Митя пошел к речке. Тихий плес вытаивал из тумана, будто вытекал из-под двери. Здание водозабора казалось кораблем, вытащенным на берег. Митя разделся до трусов. Ему хотелось смыть с себя мылки и склизкий пот. Но на нем был не пот, а какая-то темная грязь. Под мышками на сгибах рук в паху, где он мог извозиться — Митя рассматривал себя. Это не грязь, это плесень. Митя различил микроскопические травинки тоньше волоска. Они выросли на теле, там, где была нужная среда, тепло и влажность. Он заплесневел, как старый башмак на помойке. Митю передернула. Он сразу вспомнил встречу с лишаками ночью под горой шапкой. У одного из глазницы торчала веточка с живыми листочками. Митя ринулся в парную воду, забрел по пояс и принялся яростно обтираться, не обращая внимания на холод. Митя не заметил, что вслед за ним на берег вышел Игорь Алексеевич. Молча постоял, наблюдая в тумане за своим бродягой, и пошел обратно. Он боялся, что Митя сбежит, до гарнизона уже рукой подать. Сейчас Егор Алексеевич уже никому не доверял. Точнее, почти никому. Холодовский подтвердил его подозрение, что в бригаде шпион. А кто им может быть? Исключаются лишь Алена, Костик и Серега Башенин, который сам и привел бродягу. Наверное, надо исключить и Муху, все-таки племянница. Но больно она борзая стала, хочет сама командовать. Колдей? Вряд ли, колдей тупой. Талк Назипова. Зипова. Слишком она баба, не способна к чему-то серьезному. Вильма зашугана, тени своей боится. Остаются только Фудин и Матушкин. И Фудин — хитрый жук. Хрустя битыми кирпичами Егор Алексеевич полез в пролом, через который мотолыга въехала в машинный зал водозабора, и тут у него в кармане загудел телефон. Егор Алексеевич глянул на экран и сразу попятился из пролома назад во двор. Бригада не должна услышать его разговор. Звонил Алабай. Как ночка типал? весело спросил тот. Егор Алексеевичу не нравилось, когда его так называли. Да, у бригадиров были приняты прозвища, но он не такой, как все. Он по имени-отчеству. «Не пизди», — ответил Егор Алексеевич. «Зачем позвонил?» «А все за тем же. Давай объединяться. Вдвоем нам выгоднее будет. Ну, честно, типал». Пытаясь выразумить, Алабай даже поднял брови домиком. «Иди нахуй!» «Чего ж ты такой твердолобый, дровосек?» Утомленно вздохнул Алабай. «Посмотри тогда, кто у меня есть!» Он повернул телефон. У себя на экранчике Егор Алексеевич увидел щуку. Она сидела возле какой-то стены с пятью мужиками Алабая и жрала сухпай. «С ней, типал, я устрою тебя такой же пиздец, как ты мне у моста!» Егор Алексеевич взбесился, но не подал виду. «У меня хлыщ с твоей бригады», — зажато предупредил он. «Я его грохну. Или давай поменяемся? Ты мне ведьму, я тебе твоего». «Неравноценно!» — с улыбкой помотал головой Алабай. «Своих бросаешь». Алабай страдальчески поморщился. «Я тем моляю, Типал, а ты сам поменялся бы?» Егор Алексеевич, не прощаясь, сбросил вызов. Угрозы Алабая его не очень-то испугали, но на душе сделалось гадко. И шпиона следовало найти. Пока Егор Алексеевич отсутствовал, Алена, не теряя времени, руководила приготовлением завтрака. На синем огне в котлах закипела вода. Талка резала китайскую тушенку прямо в открытых консервных банках. Егор Алексеевич вернулся к мотолыге злой и мрачный. «Дядь!» — глянула на него Маринка. «А когда вожаков валить начнем?» «Как только так сразу!» — буркнул Егор Алексеевич. После грызни вчера ночью обаяние дядь Горы для Маринки исчезло. Она, конечно, знала, что дядь Гора богат, но не представляла, насколько. Помощь дядь Горы всегда казалась ей огромной, А выяснилось, что это гроши, которые дядь Гора и посчитать не удосуживался. Дядь Гора вовсе не спасал ее семью, а просто всех использовал. И зятя, и племянницу. Потому и не дал Мухе командовать. Не для того он держал Муху при себе. И сейчас жгучее желание добиться своей цели подстегивало Маринку куда сильнее, чем прежде. Я ж тебя нормально спросила. Дерзко бросила Маринка. Слушай, племянница. Егор Алексеевич придавил ее тяжелым взглядом. Я тут бригадир. Будешь залупаться, это твоя последняя командировка. Маринка побледнела от обиды и бешенства. К ней сразу подсунулся Серега. Он понимал, что Маринка борется с дядей, чтобы прорваться наверх. Однако теперь Егор Алексеевич казался Сереге мужиком рассудительным и мудрым. Не нужно с ним враждовать. Он сам в подходящее время сделает все правильно. А Маринку жалко. Она отчаянно бьется в стену. Слишком горячая и глупая. — Ты хрен или алексеевич окрысилась? — осуждающе прошептал Серега. — Отвали от меня! — брыкнулась Маринка. — Кушать готова, объявила Алена. «Ложи всем, Наталья!» Талка пристроила горячий котелок на кирпич и вооружилась поварежкой. Она всегда боялась ошибиться с порциями и тарелки выставляла перед собой все сразу. Стараясь угодить Талке, матушкин раздавал тарелки с кашей. «Лопай, лопай!» — балагурил он. «Равняй морду с жопой!» Митя сел у колеса Маталыги на пустое место рядом с пленным. А Лобаевец недоуменно покосился на него. Голова у Мити была мокрая. — Чё, предатель, с городским-то тебе лучше? — ухмыльнулся Мити Костик. Серега принёс две тарелки — себе и Маринке, но Маринка не приняла его услуги. Сама взяла себе кашу и перебралась к Мите. Во всей бригаде только Митя осмелился пойти поперёк дядь Горы. Пускай у него не получилось, но остальные-то и не пробовали. Маринке хотелось быть вместе с Митей, вместе с тем, кто тоже недоволен Егором Алексеевичем. Митя — бродяга, как и Харли, а бродяги — люди вольные, не то что Серега Башинин, шестерка бригадира. А Митя был ожесточен и полон решимости понять, в чем же Типалов не прав. Он, Митя, работал в Гринписе. «Зачем же нужен этот Гринпис, если идет промышленная война?» Что он делает на объекте гарнизон? Почему и китайцы, и европейцы, и даже свои называют Гринписовцев предателями? Скажите, что делает Гринпис? Негромко спросил Митя у пленника. Спортсмен снова покосился на Митю. Исследует лес, что же еще-то? Пояснил он с легким превосходством. А почему исследование леса мешает государству и обществу? Особенно-то не мешает, усмехнулся Алабаевец. Просто неприятно. Хотя все утверждения Гринписа чистый бред. Какие утверждения? Что селератный лес способен мыслить? Мить условно ударила в грудь мягким и тяжелым бревном Это и пытается выяснить миссия на Ямантау? Угу! кивнул Алабаевец. Ищут братьев по разуму в кустах на свалках. Китайцы запрещают коллегентные деревья вырубать, а Гринпис требует прекратить вообще всю лесодобычу. Такое никому не понравится. Китайцам нужен бризол, европейцам на электрический биоматериал, нашим деньги. Чего добивается Гринпис? Чтобы мировая экономика рухнула? Завязывай с теми мудаками, Митька, посоветовала Маринка. Но Митя уже ничего не слышал. Он был поражен. Здесь, на заброшенном водозаборе при мертвом городе, в пустом гулком воздухе полуразрушенного машинного зала, он вдруг ощутил неосязаемое шевеление будущего. А Серега все еще тупо держал в руках две тарелки с гречневой кашей для себя и для Маринки. Но Маринка сидела с Митей, и Серегой уже нисколько не интересовалась — Конечно, Митя не был в этом виноват. И все равно хорошо было бы дать ему по его городской морде. Душа Сереги корчилась от горечи. «Чья миска у меня?» — спросил Серега у бригады. «Кто без жратвы?» Талка приготовила двенадцать тарелок, то есть на каждого члена бригады, плюс еще одну для пленного Алабаевца. Однако обделенных Серега не увидел. «Лишняя, что ли, порция?» — удивилась Талка. Я ж по счету ложила. «Ты на Саню Холодовского раздала», — тихо пояснила Алена. Глаза у Талки медленно наполнились и переполнились слезами. Талка всхлипнула, зажимая боль в себе, вскочила и ушла за мотолыгу. Щетинистая физиономия матушкина замерла и словно почернела. Завтрак первым завершил Егор Алексеевич. «На ходу дожуёте!» Объявил он. Посыти и на борт. Бригада заторопилась. Алена собрала миски и сложила в котел. Егор Алексеевич влез в мотолыгу и вылез обратно с двумя автоматами. Ты и ты! Он ткнул пальцем в Матушкина и Фудина. Пока что при мне постойте. Ты тоже. Егор Алексеевич подтащил к себе Алабаевца. Сереж, ты водитель. Откатись за ворота и жди нас. Девушки, давайте живее в машину! Серега уверенно пробрался за руль. Движок мотолыги заклокотал, по залу пополз Брезоловый чад. Егор Алексеевич, Алабаевец, Матушкин и Фудин отступили. С визгом стальных траков мотолыга развернулась почти на месте, сгребая мусор и почву, и покатилась к пролому в стене, вскарабкалась на завалы с кирпича и вывалилась во двор, вздернув грязную корму. А мы почему не поехали, шеф? спросил Фудин. Отойди к туда, распорядился Егор Алексеевич, подталкивая пленного. Алабаевец не понимал, зачем все это нужно. Егор Алексеевич деловито сунул Фудину и Матушкину автоматы. Расстреливайте его, обыденно приказал он, кивнув на пленного. Это как это, шеф? опешил Фудин. Бригадир, что такое? Занервничал э. Алабаевец. «Пугаешь, что ли?» «Нахуя мне кого-то пугать?» Егор Алексеевич спокойно посмотрел ему в глаза. «Твой Алабай не стал менять тебя, а мне ты расписной не нужен». Егор Алексеевич хотел увидеть, кто первым выстрелит, матушкин или фудин. «Шпион Алабая не решится убивать своего. Он же надеется вернуться. А как его встретят после того, что он сейчас сделает? Его тоже грохнут». «Мы так не договаривались!» — почти заорал пленный. «А мы вообще как-то договаривались?» «Слушайте, мужики!» — Алабаевец задергался. «У меня бабки есть много, я с телефона могу перевести. Я скину вам, а вы меня просто отпустите, и все. Я не буду Алабаев искать. В Татлы уйду и в город. Слово даю!» Алабаевец заискивающе смотрел то на Фудина, то на Матушкина, то на Егора Алексеевича. С него напрочь слетело прежнее городское высокомерие. Егор Алексеевич безмолвно наблюдал за Матушкиным и Фудиным. Вы же нормальные мужики, не звери, — уговаривал Алабаевец. Фудин повернулся к бригадиру. — Шеф, про деньги хороший план, — с надеждой сказал он. Егор Алексеевич продолжал молчать, а у пленного точно прибавилось сил. — Я же вашего товарища не убивал, — горячо заверил он. — Это Алабай! — Фудин решил, что молчание бригадира означает одобрение. «Много — это сколько?» — спросил он у пленного. Матушкин стоял со странно неподвижным лицом, но при словах о гибели Холодовского его щетина будто ожила. Матушкину плевать было на гибель Холодовского. Просто разговор с Алабаевцем снова напомнил ему, что Талка предпочла не его, даже тогда, когда соперник исчез. Матушкин хотел сорвать зло, выплеснуть досаду и ударил по Алабаевцу очередью из автомата. Эхо заметалось под бетонным потолком машинного зала. Алабаевец затрясся, еще пытаясь что-то произнести, рухнул на колени и повалился на бок. «Много — это не тебе», — выдохнул матушкин Фудину.